Не стало и свиней. Здесь вообще больше не было никакой живности, пригодной демонам в пищу. Кейн даже понял, отчего они не промышляли восточнее своих холмов. Должно быть там были такие же непролазные джунгли, как и на западе, за саванной. Еще он видел, как Акаана преследовали на лугах антилоп, и как на них самих охотились львы. В конце концов, Гарпии были не самыми могучими хищниками в здешних местах. Они справлялись разве что со свиньями и оленями, да еще с людьми. Постепенно они начали подлетать все ближе к Кейну, особенно по ночам. Он видел, как жадно светились темноте их глаза. Близился решительный час. Тем временем на плато появились дикие бойволы. Они лакомились пассивами на полях погибшего племени, и были слишком сильны и свирепы, чтобы гарпии отважились на них нападать. Одного самца Кейну удалось отбить от стада. Крича и швыряясь камнями, Пуританин погнал его в направлении хижины-гору. Дело оказалось не только трудным, но и опасным. Несколько раз Соломон с трудом уворачивался от озлобленного быка, но все-таки преуспел, и в итоге застрелил животное непосредственно около дома. Дул сильный западный ветер, Сень набирал полную пригоршный крови и подбрасывал в воздух, чтобы гарпии на холмах вернее учуяли запах. Потом разрубил тушу на части и, надсаживаясь, затащил в дом. Спрятался в бущи деревьев неподалеку и стал ждать. Ожидание не стянулось надолго. В утреннем воздухе захлопали крылья, и на поляну перед хижиной гору опустилась гнусная стая. Похоже, на запах свежего мяса слетелось все крылатое племя. Странные рослые твари, так похожие и так не похожие на людей. Сущие демоны, какими их привычно изображают церковники. Они складывали крылья, заворачиваясь в них, как в плащи. Они прямо стояли на задних ногах и разговаривали между собой трескучими голосами, в которых не было ничего человеческого. И Кейн, все пытавшийся решить для себя – кем их считать, ветвью человечества или чем-то совершенно отличным от рода людского, сделал окончательный вывод, что между гарпиями и людьми не было никакого родства. Перед ним стояли существа из эпохи юности мира, когда творение шло непротаренными путями. Быть может, их породила противоестественная соитие звери человека. Вероятнее, однако, что гарпии представляли собою раннюю энтулпиковую ветвь на древе эволюции, ибо Кейн с давних пор нутром чувствовал истину в еретических учениях древних философов, утверждавших, будто человек есть всего лишь вершина животного царства. Но если так, то природа, создавшая в те времена немало весьма странных существ, вполне могла поэкспериментировать с их запредельными формами человекоподобных созданий. Уж верно? Человек, каким знал его Кейн, был не первым носителем разма, ходившим по этой земле, и видит Бог не последним. Тем временем, оголодавшие гарпии, медлили перед дверью, постройки, внушали им недоверие. Некоторые даже взлетели на крышу и попробовали ее растрепать. Однако Кейн потрудился на совесть, и бести вернулись ни с чем. Наконец, вид и запах порновок Кровавого мяса превозьмок страх, и одна из тварей отважилась войти внутрь. Еще миг, и в обширное помещение набились уже все, чтобы жадно накинуться на еду. Как только последняя гарпия переступила порог, Кейн дернул длинную лиану, привязанную к двери. Та с треском захлопнулась, и тяжелый брус, вытесанный специально для этой цели, громыхнул, падая в проушенным. Теперь эту дверь не высадил бы и Буйвол. Выбравшись из укрытия, Кен внимательно оглядел небо. Он успел пересчитать гапи, забравшихся в хижину, и их было примерно 150. Ничьи крылья больше не оскверняли небесную синеву, и Соломон отважился предположить, что в ловушку угодила сразу вся стая. По губам Кена проползла безжалостная улыбка. Он ударил кресалом, поджигая груду сухих листьев, сваленных у стены. Внутри дома звучали беспокойные голоса. Кажется, гарпии сообразили, что угодили за из Низ кучи растопки потянулся кверху тонкий дымок, потом мелькнул алый язычок. Внезапно листья вспыхнули все разом, и огонь сразу перекинулся на сухие стебли бамбука. Еще несколько мгновений...